С черными, блестящими волосами, гладкой, красноватой кожей, миндалевидными глазами и высокими скулами он со временем обещал стать очень красивым юношей. Однако мое настроение испортилось, едва он открыл рот. Ты ведь Изабелла Свон? спросил он, возвращая меня в тот ужасный первый день в школе. Белла, со вздохом поправила я. Я Джейк Блэк. Парень протянул руку. «Ты купила пикап моего отца». «Ах, да!» Я с облегчением пожала его руку. «Ты сын Билли. Как же я сразу тебя не вспомнила!» «Я ведь самый младший в семье. Моих сестер ты точно помнишь. Рейчел и Ребекка!» Чарли и Билли частенько уезжали рыбачить, а нас оставляли вместе играть. «Мы были слишком застенчивыми, чтобы стать подругами» а в одиннадцать лет я уже корчила из себя городскую штучку. «А не здесь?» — спросила я, вглядываясь в спины удаляющихся девушек. «Интересно, узнаю я старых знакомых?» «Нет», — покачал головой Джейкоб. «Рэйчел поступила в университет Вашингтона, а Ребекка вышла замуж за серфера и теперь живет на Гавайях». «Замуж?» — «Ничего себе!» — воскликнула я. «Сестры были всего на год старше меня».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 Они утверждали, что на людей не охотятся. Якобы им достаточно животных. «А при чем здесь калины? Они что, похожи на белых времен твоего прапрадедушки?» «Да они и есть, те белые». Наверное, вид у меня был перепуганный, потому что Джейкоб довольно улыбнулся и принялся рассказывать дальше.